Глава 4. Бывает время, когда ничего не можешь делать. Совершенно. Просто сидишь и смотришь в окно. В голове шумело так, словно там собралась толпа веселых Цуми, решивших справить мой день рождения. А неплохая идея позвать Цуми на день рождения, вдруг заметил внутренний голос. Свежо, молодежно, задорно. Еще ни у кого такого не было. Я провела ладонями по лицу и шумно выдохнула. Битва. Разговор с чиновниками, которые были совсем не в восторге, но понимали, что иного выхода нет. Намеченная дата коронации. Все же это традиция, без нее не обойтись, хотя я и не горю от радости в ней участвовать. Но пропустить нельзя. Нельзя, и точка. За окном давно глубокая ночь. В голове пустота. Чего ожидала после всего? Наверное, ничего. Я не думала об этом вообще. Моей целью было победить Ксакарана. Победила. Что дальше, Аска? Что дальше? Наверное, я была к себе слишком требовательна. Рановато ждать каких-то свершений, когда ты первый раз ночуешь не дома, а в императорских покоях в спальню шунских сакарана я не пошла, выбрала другое помещение. Потом оборудуем его под мои нужды. Сейчас хватает того, что рядом есть купальня, в которую я позанырнула и больше не выныривала. Депрессия, что ли? Пробормотала я под нос и бросила взгляд на поднос с чаем и мочи с фруктами. Можно, конечно, повелеть принести что-то более изысканное, но зачем? У человека одна голова и один желудок. Поужинали мы нормально, но кто-то дал распоряжение принести мне это, словно почувствовав, что спать я не буду долго. «Кто ты, мой благодетель?» Вздохнула я и подошла к окну. Вид из него открывался непривычный. Это дворец, а не мой двор в поместье Шенгаев. Скучала ли я? Да. Хотела ли все бросить? Нет. Как ни странно, шейхон не пугал. Люди тоже. Пусть на нас и смотрели, не совсем понимая, что ждать дальше, но агрессии я не заметила. Шейхонцы не спешили делать выводы раньше, чем новая правительница совершит свой первый шаг. Мудра! Хотелось до ужаса с кем-то поболтать. По-простому, почти ни о чем. Но меня останавливало, что люди в это время должны спать, а не... Кто-то поскребся мне в дверь. Я нахмурилась. Вряд ли кто-то из слуг или советников. Скорее всего, кто-то из моих. На всякий случай, прихватив Кайкен и спрятав его в рукаве, я подошла к двери и прислушалась. Аска! донесся шепот Мисаки. Аска, открой! Выдохнув с облегчением, я впустила ее с харукой внутрь. Как вы? «Начало было, но меня стиснули с двух сторон, не дав продолжить». «Ты хоть представляешь, как мы сходили с ума?» пробурчала Харука. «Даже не подала весточки», добавила Мисаки. «Мне стало стыдно. За это время я так закрутилась, что просто некогда было даже подумать об этом. Просто знала, что девочки в безопасности и, если что, им помогут». «Приняла, осознала», — пропыхтела я. «Отпустите меня, а то сейчас проснется Ши и решит, что время веселиться». После всего пришлось его долго отмывать, а потом смириться, что маленький Хэби хочет спать в моей комнате. Учитывая его нынешний вес, я не рискнула его выпихивать, потому что, в конце концов, победа все равно была бы за Ши. «Он не спит», — заметила Харука но ведет себя прилично. Мисаки показала сверток. Мы пришли с гостинцами. Вы меня раскормите, я не помещусь на трон. Но «Ну, поместится одна твоя нога, пожала плечами Харука. Нигде не сказано, что правитель должен восседать на троне полностью. Я захихикала и почувствовала, как кусок льда, который до этого был в груди, начал медленно таять. Мне до одури не хватало именно этого. Ночных посиделок, где можно подурачиться и поговорить обо всем на свете. Мы заняли места на специальных круглых плоских подушках возле низенького столика. Девчонки принесли о нигире с тунцом и креветками в остром соусе. «Хм, может, правильное питание – это когда после приема пищи ты чувствуешь себя правильно?» Я пыталась умокнуть кувшин рисового вина, но не получилось. Покаялась Мисаки. Харука хмыкнула и засунула руку под кимоно. Через пару мгновений на столе появилась блоская бутылочка с прозрачной жидкостью и гравировкой одной из известнейших виноделен в «Кцу Кцуми чай, постановила я. Мисаки хлопнула ресницами, возрилась на подругу. Ты когда успела? Смотреть надо было мелкое. Мисаки тут же надулась. Правда, длилось это недолго, потому что мои действия вмиг отвлекали. «Аска, что ты делаешь?» «Ищу посуду. Не будем же мы пить из одной пиалки для чая?» «Вот тебе и вся господская жизнь. Сначала ты повергаешь на поле боя императора целые Таюгонори, а потом не можешь найти даже завалящие рюмашечки». «Жизнь совершенно несправедлива». «О, вижу!» Я гордо поставила перед девчонками нефритовые стаканчики. «Это подставки для кисточек и стилусов», заметила Харука. «Если не устраивает, могу предложить еще вазу». «Императрица не пьет из мелкой посуды», рассмеялась Мисаки. Я швырнула в нее подушкой. Хахача подруга упала на пол, обнимая потушку руками и ногами. Что ж, по крайней мере, с ними мне никогда не будет скучно. С утра я узнала, что советник Сон Му пропал. Не то чтобы это стало внезапной новостью. Можно было заранее приказать его запереть, однако я решила дать время, чтобы удрали те, кто явно против меня. В таком случае можно не догадываться и не мучиться подозрениями. Эйтара был мрачнее тучи. Спрашивать о причинах у меня желания не возникло. После вчерашнего боя он будто стал темнее. Нет, разумеется, не изменился цвет кожи. В этом плане все как прежде. Но находиться рядом стало намного тяжелее. Возможно, случилось что-то, о чем я не знаю. «Сон Му нужно поймать как можно быстрее», — сказал он, не глядя на меня. «Медлить нельзя». «Хорошо», — сказала я. «Ты этим и займешься. Бери тех, кто нужен, и отправляйтесь». Подсознательно ждала, что сейчас фыркнет, возмутится или что-то такое, но он только поклонился так, что черные шелковистые волосы соскользнули вниз, закрывая лицо после чего резко развернулся и покинул помещение. Находившийся тут же мастер Хидеки проводил его задумчивым взглядом. «Что с ним?» — озадаченно спросила я. «Сбежать от себя — непростое дело», — философски отметил Хидеки. В его руках появилась Кесеру. «Ваше Величество, не возражаете, если я...» Я отмахнулась. «Делайте, что хотите, мастер. Главное, чтобы мне потом не пришлось платить. «Кто-то уже начинает беречь казну», – тихо рассмеялся Шечира. Он явно беспокоился за Эйтару, но все происходящее воспринимал с долей юмора, как и гиртах. Тому, кажется, вообще нравились все стремительные события. «Значит, вот что у нас получается», – сказала я. «Ситуация следующая. Со мной остаются мастер Хидеки, Сиванене, Гиртах, а также Харука и Мисаки. Ушичи родила в племени. За поместьем присмотрит Айдзи до выздоровления Ичига. Айдзи я полностью доверяла, поэтому не было даже сомнений, оставлять его за главного или нет. Все складывалось пока так, как я планировала. Был ли это хороший план? Сложно сказать. Мастер Хидеки закурил. В помещении появился сладковатый аромат, в этот раз совершенно незнакомый. И откуда только он это все берет? «А что, господин Юичи?» – спросил он. «Я упустил это, пока общался со жрецами о шаршу. Ваш брат еще не пришел в себя, но они оценивают его состояние как стабильное и говорят, что нужно еще немного времени». Комментировать мне было сложно. Ницуми не разбираюсь в медицине, однако брат заверил, что все будет хорошо. «Краснолунные», — сказала я. «Мне надо набраться сил, чтобы с ними разобраться. Времени мало». Сейджей Сихара исчез. «Об этом я знала еще вчера. Ловко ничего не скажешь». Впрочем, учитывая все то, что о нем говорят, неудивительно. «Зачем ждать, когда придут за твоей головой?» поэтому его уже ищут. Оставлять такую змею в живых – огроменная глупость. Кто-то может сказать, ай-яй-яй, как можно было упустить, но… Оставим критику тем, кто говорит, как сделал бы что-то сам, если бы, конечно, умел. «Кадзуа отправился назад», – сказала я. «На раю его сопровождает. Потом вернется в Шеихон. Наша договоренность в силе». По факту войско Юичи так и не вступило в бой. Все покатилось на такой скорости, что просто не было времени разобраться, что и где происходит, а знака им никто не дал. Я прекрасно понимала, как радко Зо, и что Юичи – слабое звено. Опираться на них нельзя. Но пока нет открытой конфронтации, работаем с тем, что есть. Нарайо из тех, кого можно повязать обязательствами и выгодой. Он предпочтет именно их, а не драку за мировое господство. Пока что темной лошадкой оставался старший сын Кадзоа. Его я до сих пор не видела. Если что случится с отцом, то он официальный наследник. Только вот куда он делся? Нарайо туманно ответил, что у брата свой путь, он не в Тайогоноре. «Что по коронации?» — спросил Гиртах. Я поморщилась. «Почему нельзя ее заменить на ярборку сладостей и представлений театра Ко? И сытно, и приятно». «И это будущая императрица», — проворчал мастер Хидеки. Шип отполз ко мне и невинно посмотрел на него. В его глазах был настолько большой вопрос, что все вмиг подумали, к чему пустые разговоры. Беда, что Гиртах задал правильный вопрос, поэтому, как ни крути, коронацию надо назначить. «Через два часа у меня совет», — сказала я. «До советников и чиновников должно дойти раз и навсегда, что власть сменилась. После того, как они это поймут, будет выбрана дата. Можно заручиться поддержкой жрецов храма Шаршу, задумчиво произнес Гиртах. «Это будет логично». «Они приложили немало усилий, поэтому могут занять место основного бога». «В Теогоноре все боги равны», — заметил Шичира. «Угу, только вот они как-то умеют пропадать. Я прекрасно помнила обещание дайски с костылем, летунье. Где вы? Где вы, Шимато, вас раздери?» «Возможно, время кое-что поменять», — произнесла я, постукивая Тесеном по ладони. Кажется, у меня теперь привычка ходить с ним, а не с обычным веером. Надо заметить, неплохая привычка. К тому же они помогут изменить ритуал коронации, убрать часть помпезных, но совершенно бесполезных деталей. Ксакараны долгие века правили Теоганори, поэтому все подстраивали под себя. Это было ясно, как белый день. Крылатые же, огненные, что там еще у них? В общем, куча теперь уже ненужных эпитетов. Часть точно снесем. Не хочу засыпать, когда ко мне будут обращаться. У поклонников тысячехвостого ашаршу должен быть какой-то регламент, который можно будет подстроить под мои нужды, не рискую постареть за время коронации. В двери раздался стук. «Ваше Величество!» — донесся голос Санта. В следующее мгновение он показался в помещении. Судя по внешнему виду, что-то произошло. «Ваше Величество, мы нашли код же Сердце кольнуло, я подалась вперед. «Где он? Что с ним? Он мертв».